Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сэр Пелэм Гринвилл Вудхаус. Эй, смелей! Сельский хоровой кружок готовил спектакль в пользу органного фонда, репетируя по этой причине оперетту «Волшебник», авторы Гилберт и Сальвин Мы же сидели у окна в привале рыболова, курили трубки и слушали звуки долетавшие до нас мистер мулинер стал им вторить «Ох, ох я был бедный бледный священник пел он в нос как поет любитель исполняющий что то старинное заметьте сказал он обретая обычный тембр мода меняется даже в церкви теперь едва ли найдешь бледного священника «Да», — согласился я. «Молодые помощники викария, мясисты и спортивны. Бледных я что-то не видал». И, «Вероятно, вы не знакомы с моим племянником». «Как это не прискорбно?» «Слова этой арии подошли бы к нему». «Вот, послушайте. В те времена, о которых я говорю», — сказал мистер Мулинер, «мой племянник Августин был молод и бледен». Еще с детства он отличался исключительной хлипкостью, и в богословском колледже его обижали низкие души. Как бы то ни было, приехав в Нижний Брискет, чтобы помогать викарию, он поразил всех кротостью и робостью, тихий. Волосы льняные, глазки голубенькие, повадка праведной трески. Словом, именно этот тип священника имел в виду Гилберт, когда писал либретто. Свойства викария не помогали преодолеть природную робость. Преподобный Стэнли Брэндон был массивен и сердит, а его малиновое лицо и сверкающий взор испугали бы и более смелого помощника. Студентам он славился как боксер в тяжелом весе, и племянник говаривал, что он привносит в приходскую жизнь самый дух ринга. Однако именно его дочери отдал Августин свое сердце. Поистине Купидон сильнее малодушия. Прелестная Джейн нежно любила Августина, но встречались они тайно, не решаясь открыться векарию. Племянник, честный, как все Мулинер, нестерпимо страдал. Однажды, гуляя в саду у лавровых кустов, он возмутился духом. — Дорогая, — сказал он, — я больше не вынесу. Сейчас же иду к нему и прошу твоей руки. Джейн побледнела, прекрасно зная, что получит он пинок ногой. — Нет, — вскричала она, — не надо. — Дорогая, — сообщил мой племянник, — обман греховен. — Хорошо, иди. — Только не сегодня. — Почему? — Папа очень сердится. Епископ ругает его в письме за лишние вышивки на ризах. Сегодня папа сказал, что слон не имеет права говорить с ним в таком тоне. Они вместе учились. — А завтра, — взволновался Августин, — Епископ приедет сюда на конфирмацию. Вот именно. Я очень боюсь, что они повздорят. Какая жалость, что у папы этот епископ. Папа все время вспоминает, как дал ему в глаз, потому что тот налил ему чернил за шиворот. Значит, сегодня не пойдешь? Не пойду, заверил Августин. И подержишь ноги в горчице? Трава такая мокрая. Подержу, подержу. Ты такой хрупкий. Да. — Надо бы попринимать тонизирующие средства. — Может, и надо бы. — Спокойной ночи, дорогая. Джейн скользнула в дом. Августин пошел в свою комнату, которую снимал на главной улице, и, войдя, сразу увидел посылку. Рядом лежало письмо. Он рассеянно его открыл. — Дорогой Августин. Он посмотрел на подпись. «Писала тетя Анджела, жена моего брата Уилфрида. Если вы помните историю о том, как они поженились, вам известно, что Уилфрид — знаменитый химик, и который, среди прочего, создал крем «Жгучий цыган» и лосьон «Горный снег». «Дорогой Августин», — писала Анжела Мулинер, последнее время я много о тебе думаю, никак не могу забыть, какой ты был слабенький, когда мы виделись». Вероятно, тебе не хватает витаминов. Прошу тебя, следи за здоровьем. Мне все казалось, что тебе надо попринимать тонизирующие средства. По счастливой случайности Уилфред как раз изобрел одно. Называется «Эй, смелей». Умножает кровяные шарики. Это пробный флакон. Я взяла его из лаборатории. Принимай его, дорогой. Именно он тебе и нужен. Любящая тетя Анжела. По скриптам. столовую ложку на ночь и с утра. Августин не был суеверен, но совпадение его потрясло. Только Джейн заговорила о средстве, и вот оно, пожалуйста. Поневоле усмотришь, тут смысл. Он встряхнул бутылку, откупорил, налил полную ложку и выпил, закрыв глаза. К счастью, снадобье было приятным на вкус, хотя и рисковатым, словно херес, в котором вымачивали старую подошву. Августин почитал богословский трактат и лег в постель. Как только нога его скользнула между простыней и одеялом, он обнаружил, что миссис Уордл, его хозяйка, забыла положить грелку. «Что же это такое?» — сказал он в глубокой обиде, ибо сотни раз говорил, что ноги у него мерзнут. Выскочив из постели, он кинулся на лестницу, взывая «Миссис Уордл!» Ответа не было. — Миссис Уордл! — завопил он так, что затряслись окна. Послышалось шарканье, сварливый голос спросил. — Ну, что там еще? Августин трубно фыркнул. «Что — Что? — взревел он. — А вот что! Сколько раз говорить! Опять забыли грелку! Миссис Уордл удивилась. — Я не привыкла, — начала она. «Молчать — Молчать! — заорал Августин. — Меньше слов, больше грелок! Живей, живей! «А то съеду! Комнат много, вы не одна! Эй, живо!» «И сейчас, мистер Мулинер, сейчас, сейчас, сейчас! Я мигом! Поживей! Ну-ну-ну, проворнее!» «Сию минуточку, мистер Мулинер!» Через час перед самым сном Августин подумал, не был ли он грубоват со своей хозяйкой. Не допустил ли он, как бы тут сказать, неучтивости?» Да, печально решил он, что-то такое было. Он зажег свечу, взял дневник и написал. Кроткие наследуют землю. Достаточно ли я кроток? Сегодня, укоряя хозяйку, которая не дала мне грелку, я был несколько резок. Искушение сильное, но все же я виноват, ибо дал волю страстям. На будущее сдерживать такие порывы. Но когда он проснулся, чувства были иные. Он принял «Эй, смелей!» И, заглянув в дневник, едва поверил, что сам это написал. «Резок? Ну, конечно!» «А как еще обращаться с безмозглыми особами, которые не дают тебе грелку?» Он густо зачеркнул эту запись и написал сбоку «Чушь! Так ей и надо, старой дури!» После чего пошел завтракать. Чувствовал он себя превосходно. Дядя Уилфред не ошибся, лекарство действовало на эти шарики. До сих пор Августин на них не знал, но теперь, поджидая яичницу, явственно ощущал, что они просто пляшут. Видимо, они собирались стайками и веселились вовсю. Он еще пел, когда миссис Уордл принесла завтрак. — Что это такое? — грозно спросил он. — Яиченка, мистер Мулинер, хорошая. — В каком смысле? Быть может, она добра, быть может, она учтива, но есть ее нельзя. Идите в кухню и попытайтесь снова. В кухню, не в крематорий. Жарить одно, сжигать другое, любезное. Уловили разницу? Не уловите, съеду. У вас и так слишком дорого. Радость бытия, с которую он начал день, не уменьшалась, а скорее росла. Августин так взбодрился, что против обычая взял шляпу, надел ее на бикрень и пошел пройтись по лугам. На обратном пути, совсем уже расцветший, Он увидел зрелище редкое в сельской местности — бегущего епископа. В таких местечках вообще редко видят епископов, но если уж видят, то в карете или начинной прогулке. Этот несся как лошадь на скачках, и Августин залюбовался им. Епископ, большой и толстый, отличался, казалось бы, солидностью, а не прытью, но бежал хорошо. Мелькая гетрами, промчался он мимо Августина и вдруг, доказывая свою многогранность, взлетел на дерево. И племянник мой догадался, что побудила его к этому лохматая пятнистая собака, подбежавшая к дереву сразу после него. Августин подошел к ним. — Не поладили с бессловесным другом? — осведомился он. Епископ посмотрел вниз со своего насеста. — Молодой человек, — сказал он. «Спасите меня!» «Рад служить!» — откликнулся Августин. Прежде он боялся, собак теперь не колебался. С несказанной быстротой схватив камень, он швырнул его и крякнул от радости, угодив в цель. Собака, сообразив, что к чему, ускакала со скоростью 45 миль в час, а епископ, осторожно спустившись, схватил руку Августина. «Вы меня спасли!» «Ладно, чего там? Мы клирики и должны помогать друг другу!» Я думал, она меня вот-вот схватит. — Да, собака могучая. Как говорится, грубая сила, суровый песик. Епископ кивнул. Зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. Второзаконие 34.7. Не могли бы вы мне сказать, где тут живет викарий? Боюсь, я сбился с пути. — Я провожу вас. — Спасибо. Лучше бы вам не заходить. У нас со старым пирогом серьезная беседа, а э, то есть с преподобным Стэнли Брентоном. А у меня с его дочерью. Побуду в саду. Вы замечательный человек, сказал епископ, когда они двинулись в путь. Наверное, его помощник. Пока да, отвечал Августин, хлопая спутника по плечу. Да подождите, что будет? Подождите сами увидите. — Да, конечно, вы пойдете далеко, так сказать, доберетесь до вершин. — Как вы в недавнем прошлом, ха-ха! <смех> — поддержал его епископ. — Ну и пройдоха вы, однако. И он ткнул Августина в бок. — Ха-ха-ха! — сказал Августин и хлопнул его по спине. — И кроме шуток, — промолвил епископ, когда они вошли в сад. — Я послежу за тем, чтобы вы получили все, чего достойны. — Поверьте, дорогой мой, я в жизни своей не видел такого ловкого удара. Слова мои я взвесил, я вообще человек прямой. — Велика истина и сильнее всего, — сказал Августин. Вторая книга Ездры, сорок один. И пошел к лавровым кустам, где обычно встречался с Джейн. А епископ, подойдя к двери, позвонил в звонок. И хотя они не договорились о свидании, Августин удивлялся, что Джейн все нет. Он не знал, что отец поручил ей развлекать жену епископа, показывая этой достойной даме местные виды. Прождав четверть часа, он решил было уйти, но тут до него донесся звук сердитых голосов. Видимо, они долетали из комнаты, выходившей в сад. Легко пробежав по лужайке, Августин приблизился к дому. Окно, доходившее до пола, было открыто. — Ах, вот как! — — говорил викарий дрожащим звонким голосом. — Да уж именно так, — отвечал епископ. Ха — Ха-ха! Еще посмотрим, кто над кем посмеется. Августин подошел поближе. Джейн боялась не зря. Старые товарищи ссорились. Он заглянул в окно. Викарий шагал по ковру, заложив руки за спину, тогда как епископ стоял у камина и дерзко смотрел на былого друга. — Кто бы рассуждал о ризах? возмущался викарий. Не ваше дело. Нет, расскажите, с чем их едят? Ха -ха! И скажу. Пожалуйста, просим. Ризы – это облачение, расшитое по определенному образцу. Спорьте не спорьте, любезнейший пирог. А вы от образца отступили. Придется это исправить, не то будет хуже. И викарий гневно сверкнул глазами. Вот как? спросил он. А я не исправлю. — Нет, это надо же, какая наглость! Быть может, вы забыли, что я знавал вас замурзанным мальчишкой и мог бы кое-что рассказать? — Я ничего не скрываю. — Да? А кто положил французу в ящик белую мышь? — Кто налил варенье старости в постель? — парировал епископ. — У кого был грязный воротничок? — Кому надевались слюнявчик? гремел великолепный голос. Заметим, что даже шепот епископа оглашал весь храм. «Кого вырвало за ужином?» И Викарий задрожал. Лицо его стало темно-лиловым. «С индейкой что-то случилось», — выговорил он. «Еще бы! Вы ее слопали, вот что с ней случилось. Если бы вы заботились о душе так, как заботитесь об утробе, вы были бы епископом». «Да?» «Нет, что это я? У вас бы мозгов не хватило...» Викарий зловеще засмеялся. — Мозгов? Нет, это бесподобно. Мы прекрасно знаем, как становится епископом. — Что вы имеете в виду? — Вот вы, епископ. Не будем спрашивать, чему вы этим обязаны. — То есть как? — Так не будем. — Почему? — Потому. Вам же лучше. Этого епископ не выдержал. Лицо его перекосилось, он шагнул вперед, но Августин вскочил в комнату. Ну — Ну-ну-ну-ну-ну! — сказал он. Епископ и викарий воззрелись на него. — Не надо! — заметил мой племянник. Первым опомнился викарий. — Кого я пустил? — заорал он. — Почему вы скачете? Вы что, клоун? Августин смело встретил его взгляд. — Нет, — отвечал он, — я священник. А потому мне больно, когда священнослужители, мало того, бывшие друзья, забывают о дружбе и осане. Это дурно! Это очень дурно, мои дорогие! Викарий закусил губу. Епископ опустил голову. Августин положил руки им на плечи. — Разве можно так кричать? — спросил он. — Это не я, — сказал Викарий. — Это он начал. — Ну и что? — возразил мой племянник, останавливая жестом епископа. — Будьте благоразумны. Уважайте правила спора. Помягче, полегче, поучтивей. — Вы считаете? — обратил сон к епископу. что у нашего друга слишком узорные ризы. — Да, и не уступлю. — Допустим. — Но что такое узор перед истинной дружбой? Подумайте немного. Вы вместе учились. С ним, с нашим славным хозяином, играли вы на лужайке. С ним метали перья на уроке. Неужели все это ничего не значит для вас? Неужели память молчит? Викарий вытирал слезы. Епископ искал платок. Все молчали. Прости меня, сказал наконец епископ. Нет, ты меня прости, сказал викарий. Знаешь, индейка протухла. Помни, я еще удивлялся, зачем подают такую гадость. Когда ты положил эту мышь, ты совершил подвиг. Тебя бы тогда и сделать епископом. Пирог, слан. Они обнялись. Вот так-то одобрил Августин. «Все в порядке?» «Да, да», — воскликнул викарий. «В высшей степени», — подтвердил епископ. «Носи, что хочешь, пирог, тебе виднее». «Нет, нет, я был неправ. Зачем вообще эти вышивки?» «Пирог, мой дорогой!» «Не беспокойся, слон. Мне совершенно все равно, есть они или нет». «Какой человек!» Епископ закашлялся и помолчал, чтобы хоть немного скрыть свои восторги. «Пойду-ка погляжу, где моя жена». — Они гуляют с твоей дочерью. — Вон возвращается. А, вижу. Красивая у тебя дочь. Августин хлопнул его по плечу. — Золотые слова, Епиша. Лучшая девушка на свете. Я ее люблю и спешу сказать взаимно. Не достает отцовского благословения. Тогда уж огласили бы в церкви. Ну как? Викарий подпрыгнул, словно его укололи. Как многие викарии он недолюбливал простых священников, а моего племянника считал самым жалким из этого презренного класса. «Что — Что? — воскликнул он. — Превосходнейшая мысль! — умилился епископ. — Я бы сказал, перл мудрости. — Моя дочь за простым священником. — Кто и мне был? Ты был, Пирог. — Да, но не таким. — Конечно. И я таким не был. Куда нам с тобой? Я в жизни своей не встречал такого замечательного юноши. Знаешь ли ты, что меньше часа назад он с удивительной смелостью и поразительной ловкостью спас меня от мерзкой собаки в черных пятнах. Я буквально погибал, когда этот молодой человек быстро, четко, мудро угодил в нее камнем. Викарий явственно боролся с каким-то сильным чувством. — В черных пятнах? — уточнил он. — Черных, как ночь, но не черней ее души. Угодил камнем. — Еще как! Викарий протянул Августину руку. — Мулинер, — сказал он, — я этого не знал. Теперь, когда я знаю, у меня нет возражений. Именно эта собака цапнула меня за ногу во второе воскресенье перед Великим постом, когда я гулял по берегу, сочиняя проповедь о некоторых проявлениях так называемого духа времени. — Женитесь, я разрешаю. — Да обретет моя дочь то счастье, которое может дать ей такой муж!» Ответив с должным чувством, Августин ушел, а за ним и епископ, молчаливый, если не мрачный. «Я очень обязан вам, Мулинер, через какое-то время сказал он. «Ну что вы!» — воскликнул Августин. «Что вы, что вы?» «Обязан. Вы спасли меня от большой беды». Если бы вы не вскочили в комнату, я бы дал ему в глаз. — Наш дорогой викарий может довести, — согласился Августин. Я уже стиснул руку, сжал кулак, приноровился, но тут вы. Страшно подумать, что было бы, если бы не так удивительный в ваши годы. Меня могли лишить Сана. Он вздрогнул. Меня бы выгнали из клуба. Но, — он погладил Августина по плечу, Не будем гадать, не будем строить мрачные домыслы. Расскажите лучше о себе. Вы любите эту прелестную девушку? — Да, люблю. Епископ опечалился. — Подумайте, мулинар, брак — дело серьезное. Не делайте этого шага. Я женат и на прекраснейшей женщине, но часто думаю, что холостому лучше. Женщины, мой дорогой, странные создания. — Не без того, — согласился Мулинар. — Моя жена лучшая из женщин, и все же... Епископ печально замолчал, почесывая спину. — Вот смотрите, — сказал он, — тепло сегодня. — Даже жарко двадцать два, — сказал Августин. — Именно двадцать два. Фланель при моей чувствительной коже. Если вам не трудно, мой дорогой, почешите мне спину вашей палкой. — Епиша! — возмутился Августин. — Что же это такое? Зачем вы согласились? Епископ покачал головой. Вы не знаете моей жены, ей не возражают. Чушь! вскричал Августин, глядя за деревья туда, где жена епископа снисходительно и великодушно рассматривала в Лорнет Лубелию. Да я в два счета! Епископ схватил его за руку. Что вы собираетесь сделать? Поговорю с вашей женой. Фуфайку, в такой день, чудовищно! Просто дичь какая-то, в жизни моей не слышал. Епископ печально глядел ему вслед. Он искренне полюбил его и не мог спокойно смотреть, как бездумно идет он на гибель. Сейчас она посмотрит на него в лорнет. Англия усеяна останками безумцев, на которых она смотрела. Он затаил дыхание. Августин подошел к ней. Она подняла лорнет. Епископ закрыл глаза и для верности отвернулся. Наконец, через долгое время он услышал веселый голос. — Все в порядке, Епиша. — Как? — Как? В порядке, она говорит, идите переоденьтесь. Епископ покачнулся. Что что вы ей сказали? Чем убедили? Ну, напомнил, что сегодня тепло, пожурил немного. Пожурили? Она была очень рада, приглашала как-нибудь зайти. Мой дорогой, вскричал епископ. Почему зайти? Переезжайте к нам, будьте моим секретарем. Жалование назначьте сами. Если вы женитесь, вам нужно много денег. Не покидайте меня. Я ждал вас столько лет. Августин вернулся домой уже под вечер. Обедал он у викария, оживляя застолье беседой. — Вам письмо, мистер Мулиндер, — услужливо сказала хозяйка. Августин его взял. — Как не жаль, миссис Уордл, — заметил он, — я вскоре уезжаю. — Ах, боже мой! Если что, не так. Нет, нет. Епископ берет меня в секретари. Переезжаю в его дворец. Подумать только. Вы сами будете епископом, мистер мулинер Возможно. Весьма возможно. Что ж, почитаем, что нам пишут. Он распечатал письмо. Пока он читал, лоб его прорезали морщины. Дорогой Августин, не пишу в спешке. Твоя тетя натворила делу. Она послала тебе образец моего нового снадобья, она взяла его тайно от меня. Если бы она сказала, что думает сделать, я бы предотвратил беду. Препарат «Эй Смелей, бывает двух видов — А и Б. А — достаточно мягкое, тонизирующее средство, предназначенное для людей. Б годится исключительно для животного царства — и создана мною по настойчивым просьбам индийских магараджей. Ну и, как тебе известно, магараджи очень любят охоту на тигров. Сами они при этом сидят на слонах, и часто бывает, что слоны, увидев тигра, поворачивают обратно. Чтобы скорректировать эту тенденцию, я изготовил препарат типа «Б». Если подмешать столовую ложку в утренний корм, самый робкий слон бестрепетно пойдет на тигра. Тем самым подожди, пока я пришлю средство «А». Твой любящий дядя Уилфред. Какое-то время Августин думал. Потом просвистел начало псалма, предназначенного на 26 июня, и вышел из комнаты. Через четверть часа двинулась в свой путь телеграмма. Шропшир, Лессер, Лосингем, Уилфреду Мулинеру. Письмо получил. Вышли немедленно ящик препарата Б. Благословенные житницы твои и кладовые твои, Точка. Второзаконие 28 ЗПТ 5 ТЧК. Августин.